Глава третья Меня отнесли к люку, ведущему в трюм, и все было бы неплохо. Никто не посягал на мою честь, не бил и не пытался воздернуть на реи, но как только крышка грузового люка откинулась, на меня отдохнуло такой вонью, что голова закружилась. — Прибыли, ледюшка! — хмыкнул нёсший меня на руках пират и довольно аккуратно поставил на ноги. — Здесь я с тобой прощаюсь, красотка. «Ну, ежели что, стальной боб к твоим услугам». И его кривая ухмылочка мне совсем не понравилась. «Спускайся», — грубо толкнул в спину другой пират, охранявший вход. Я даже не успела сориентироваться, а уже летела по инерции вниз, на одном дыхании. Не переломав себе ноги, чудесным образом преодолела короткую лесенку, в конце едва успела притормозить и не свалиться прямо на грязный, давно не мытый пол. Свет, падавший в открытый люк, прекрасно осветил пятачок под ногами. Огляделась. В трюме я оказалась не одна. Он был полон, даже не так, переполнен людьми. Детали разглядеть не удалось. Резкая смена освещения не позволила узреть детали. Зато с обонянием у меня все было в полном порядке, и запахи, здесь царившие, выбили из глаз горькие слезы и меня снова замутило. Благо, желудок уже пуст, хоть с этой стороны не ожидается подлянки. Тяжелые шаги конвоира, раздавшиеся позади, утвердили в мысли, что и меня прикуют, как всех. «Сядь сюда!» Снова толчок в спину, и мое практически невесомое тело улетело в ближайший угол. Сидевшие там люди шустро отползли, и именовать встречи со стеной не вышло. Больно стукнувшись плечом бедром, я с едва слышным болезненным шипением стекла вниз. «Не двигайся!» Тут же раздалось над головой, и мои щиколотки обхватили холодные железные кандалы с тонкой цепочкой, которую вдели в кольцо, торчавшее неподалеку. Охранник ушел, а мы остались. Люк закрыли, и весь трюм тут же погрузился в полумрак. В щели на потолке пробивался дневной свет, и этого вполне хватало, чтобы осмотреться. Вот только у меня перед глазами продолжали плыть разноцветные круги, и я, сились дышать через раз, прикрыла тяжелые воспаленные веки стремясь поскорее переждать наплывающую волну тошноты и головокружения. Мне понадобилось 20 минут, плюс-минус, чтобы справиться с бунтующим организмом, и как только полегчало, я принялась размышлять и делать выводы. Отрешившись от всего, что меня окружает, от шепотков, прикованных друг к другу людей, от адской вонищи, забивающей мне ноздри, и пустой желудок, прилипший к позвоночнику, я принялась рассуждать. Первое. Я умерла от разорвавшейся передо мной гранаты. И каким-то чудом оказалась на борту корабля, на который, в свою очередь, напали пираты. Второе — это тело точно не может быть моим. Худосочное настолько, что оно скорее принадлежало подростку, нежели зрелой женщине. Руки веточки, ладошки узкие, с длинными пальцами, кожа бледная до синевы, каждую веночку видно. Я свое тело знаю, и оно никогда не было настолько болезненно худым и вялым. Третье — речь местных. Я всех их прекрасно понимала и сама говорила неплохо. Язык похож на английский или что-то близкое к нему, но все же сильно отличавшийся от того, что я знала в своем родном XXI веке. Чувствую истину где-то посередине. И тело, куда меня занесло, знает не только этот непонятный английский, но и пару других языков. Вот только я сейчас навряд ли смогу на них говорить, словно что-то мешает. Вывод из вышеперечисленного не радует. Я попаданка в чужое тело и, вполне возможно, в другой мир. Хотя тут бабушка гадала, да надвое сказала, то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. То есть я могу быть и на земле, только в другом временном отрезке. Тоже мало приятного. «Эй!» Меня пихнули локтем, Я тут же распахнула глаза и уставилась на темнеющий силуэт. Это оказалась женщина с длинными грязными волосами, свалявшимися настолько, что часть из них повисла неопрятными толстыми сосульками вдоль лица. «Тапки отдай!» Переведя с нее взгляд на свои ноги, уставилась на мягкие, непривычного фасона явно кожаные туфельки на крепкой подошве. И только после этого снова посмотрела на женщину. «А не жирно будет?» «Набычилась я, готовая порвать тётку голыми руками. Все, что мое, я буду защищать до последнего. Один раз я уже умирала, поэтому не страшно. Хотя нет, я лукавлю. Страшно. А вдруг мне больше не дадут третьего шанса? Нет, постараюсь из схватки выйти победительницей». Не знаю, что повлияло на эту обнагревшую бабёнку, но она тут же отползла чуть подальше и прошепелявила. Пару зубов у нее точно не хватало. «Ишь, какая краля! Смотри мне!» — быстрый взгляд на мою обувь. «Помрёшь так или иначе? Уже больно худая ты. Так заберу у тебя всё равно!» Я промолчала. Сил хватало лишь оскалиться и клацнуть зубами. Вышло впечатляюще, и грязнушка отодвинулась от меня максимально далеко, бормоча. «Блаженная, что ли? С такой лучше не связываться, вдруг заразное ее тут же окружили другие пленники и тихо о чем то зашептались. «Не обращая на них внимания», — раздался тихий низкий голос с другой стороны, и я посмотрела в этот раз направо. «Не давай себя запугать, и, возможно, протянешь до земель эллинов, а там тебя продадут на невольничьем рынке. Молись, чтобы хозяин попался, добрый и богатый». Я медленно кивнула, благодаря за поддержку подтянула ноги под себя и откинулась на стену, снова замирая в неподвижности. И началось моё непростое путешествие к земле этих самых эллинов. Если честно, без понятия, кто это такие. Название красивое, на эльфов похоже, но попасть в магический мир — это уж совсем фантастика. За неделю пути, а я считала каждый день с момента попадания в это тело, передумала всякое, и даже пришлось дважды защищать свои вещи. Ту самую обувку и платье из добротной плотной ткани, что было на мне. И пусть оно было страшно потрепанным, но хоть прикрывало все стратегически важные места. О пленниках заботились. Как мне пояснил мой сосед, сидевший справа, мы — живой товар, и за нас будут платить хорошие деньги. Оттого пираты старались не загубить столь ценный ресурс и дважды в день приносили три больших корыта, наполненных водой и все имели возможность напиться мерзкой, отдававшей тухлятиной водой. А вот кормили только раз в день. Кусок черстого, непонятно из чего сделанного хлеба, или как это называется. Оно было безвкусным, с мелким песком, хрустевшим на зубах. Но мне нужно было выжить, а для этого необходимы силы. И я пила эту воду, и ела эту мерзкую еду. И я делала все, чтобы еще не раз увидеть солнце. Нужду справляли в углу с ведром. Его выносили раз в два дня. Многие, конечно, гадили под себя, не заботясь об окружающих. Я боялась, что такими темпами вспыхнет какая-нибудь зараза. Не хотелось думать о них. Дизентерия, чума и ижи с ними. Такие мысли гнала прочь и молилась. Торопя корабль, скорее причалить хоть куда-нибудь. И теперь я была готова поверить хоть в гномов, хоть в орков. Главное, поскорее отсюда выйти. Ни с кем из сокамерников старалась не общаться и не обращать внимания на редкие свары между ними. Кто-то и вовсе, превратившись в животных, сношался в углу, никого не стесняясь. Отвратительно и мерзко. Но это реалии, в которых мне пока придется существовать. Единственный человек, с кем я могла обмолвиться парой слов, тот самый сосед справа. Как-то хотела спросить об Эллинах, но тот пожал плечами и туманно ответил. «Сама скоро узнаешь» задавать вопросы о магии, о земле, о том, какие люди и не люди ее населяют, побоялась, сочтут за сумасшедшую и скинут за борт. Лучше буду молча наблюдать и изучать. Так надежнее. Примечание автора. Элины. Самоназвание древних и современных греков с VII века до нашей эры. Этноним греки происходит из латинского языка. И первоначально, по-видимому, относился к одному из племен Северной Греции, что отражено в названии местности Грея в Средней Греции. Был воспринят римлянами, вероятно, от колонистов из Греи в Кумах. Римляне перенесли название греки на весь народ эллинов. В современном русском языке слово «эллины» обычно используется для обозначения жителей Древней Греции, хотя так себя называют и современные греки.